ЭПИЛОГ Спустя год я все-таки увидела Анне. Ее привели в оковах во двор главного замка Саоры, по моему приказу. Я хотела, чтобы она увидела это. Торжественный день, посвященный великому и справедливому Тер-Ахану. Драконы и их избранницы были нарядно одеты. Император сверкал золотой мантией, а Кириан стоял по его правую руку и весь отливал серебром. На праздник были приглашены гости из Калерии, представители древнейших семейств и те, кто пришел на смену прогнившей верховшке власти. Теперь, когда не стало тех, кому была выгодна вековая вражда, отношения между странами стали налаживаться, крепли торговые связи, заключались выгодные браки, а в академиях можно было встретить не только магов, но и драконьих отпрысков. До полного принятия было еще далеко, но Саура и Калирия уже встали на этот путь и теперь медленно, но верно, двигались навстречу друг другу. Еще среди гостей были те девушки, которых выдавали замуж за драконов в прежние времена, те, кто терял молодость по вине темного князя. Тарахан обратил вспять годы не только моей сестры, но и всех остальных. Они вернулись к прежней форме и светились от счастья. Все, кроме Анни. Ей единственный Тарахан ничего не вернул, и она рыдала во весь голос, когда поняла это. Она завывала раненой волчицей, умоляла простить, клялась, что больше никогда не предаст, не обманет и будет самой послушной девочкой на свете. Кир сказал, что ее отпустят только если я этого захочу, а у меня после всего пережитого с прощением было плохо. Она сама выбрала свой путь, теперь пусть расплачивается». «Кто я такая, чтобы спорить с могущественным духом Земли, решившим, что она недостойна восстановления?» «Правильно, никто. Всего лишь видящее». На протяжении всего праздника я не находила себе места. Было красиво, торжественно и волнительно. Мой муж блистал, а мне рукоплескали. Я улыбалась, махала всем ладошкой, затянутой в белую перчатку, но мыслями была не здесь. «О чем думаешь?» — спросил Кириан во время очередного танца. Муж, как всегда, читал меня, словно открытую книгу. «О тебе? О нас? О том, что ждет нас дальше?» «А что нас ждет? Тут же подобрался муж, ожидая очередных неприятностей. «Ты что-то увидела?» «Да», — сказала я и замолчала. Он нахмурился и, продержавшись ровно 10 секунд в неизвестности, потребовал. Нес, не томи. Говори уже, что опять стряслось. Кто-то опять пользуется артефактом сокрытия?» Дарахан появился раньше. Нас ждут сложные времена? Очень сложные. Придется забыть о сне и отдыхе, о тишине, о спокойствии. Он прекратил танец, остановился, стиснув мои плечи. Нес, не нагнетай. Если нас ждет очередная катастрофа, то нам нужно сообщить императору и остальным, чтобы было время подготовиться. Не переживай, время еще есть. Да и катастрофа заденет только нас. Ты знаешь, что делать с маленькими драконами? «Я нет». Я развела руками, едва сдерживая смех. Мне кажется, я даже слышала, как в этот момент у Кира в голове с трудом скрипели ржавые шестеренки. «Ну уже, драконище, бестолковый, соображай». Потребовалось, наверное, полминуты, чтобы до него, наконец, дошло в чем дело. Пламя в глазах полыхнуло с такой силой, что я даже испугалась. Кира опустил удивленный взгляд на мой, пока еще плоский, живот. Потом поднял на мое лицо и недоверчиво уточнил. «Ты уверена? Уверена, что у нас будет маленький дракон?» «Два маленьких дракона. Судя по всему, один из них — девочь.» Я не договорила, потому что Кир так внезапно и жадно обрушился поцелуем на мои губы, что все слова сначала замерли, а потом и вовсе улетели из головы, оставив вместо себя счастливый звон. А вокруг радовались и ликовали гости, среди которых были любимые родители — и счастливая сестра со своим новым мужем, и все те, кто заслуживал счастья после долгих лет несправедливости и коварства темного князя. «Я подарю тебе целый мир», — выдохнул Кир, отрываясь от поцелуя, взгляд пылающий, влюблённый, и мое отражение в нем такое же безумное и шальное. «Ты мой мир, другого мне не надо. Может, сбежим отсюда?» Предложил муж, коварно искушая голосом и обещанием в пламенном взгляде. «А как же гости? Как же император?» «Уверен, он меня поймет. С этими словами Кириан взял меня за руку и потянул сквозь толпу. А я шла следом за ним и улыбалась, благодаря судьбу за тот непростой дар, которым она меня наградила. Ведь если бы не он, темные времена продолжались бы, гибли бы ни в чем не повинные люди а за высокими стенами, княжеского замка творились бы страшные дела. Сам темный князь и его приспешники продолжали бы торжествовать, воруя жизни, силу и магию других. А я бы никогда не встретила этого мужчину, такого страшного и хмурого вначале и такого надежного и восхитительно преданного теперь. Я бы не узнала, как сладок воздух во время полета над прекрасной Саорой и как величественные драконы, парящие в небесах. Если бы не этот дар, то я бы никогда не узнала, какое это счастье знать, что внутри бьются сердца двух крошечных, но уже безумно любимых дракончиков. Ничего этого бы не было, если бы не мой дар. — Спасибо, — беззвучно прошептала я и прибавила шагу, чтобы поспевать за своим нетерпеливым мужем. Мне, как и ему, хотелось поскорее оказаться наедине за закрытыми дверьми и растворившись в любимых объятиях, забыть обо всем остальном мире. Конец книги.